Глава 25 «Я приехала», – выдохнула в трубку Наташка и упала на кровать. Почему-то подкашивались ноги каждый раз, когда она сама звонила Петьке. «И как оно?» – холодно спросил он. «Очень круто, нереально красиво. Тебе бы понравилось». «Вряд ли», – таким же тоном ответил Петька. «Там очень вкусно готовят», – лукаво сказала Наташка, борясь с дрожью в голосе и подступавшими слезами. «О, уже лучше. А ну-ка живописуй!» – оживился Петька. Наташка облегченно рассмеялась в трубку, стирая непрошенные слезы. «Люблю, когда ты такой». «Какой? Веселый. Представляю, как ты улыбаешься, мне легче». «А чего загрустила вдруг?» – насторожился Петька. «Да не, ничего, просто устала, сразу с самолета на работу почти, только и успела переодеться и вещи из сумки вытряхнула». «Так, ты мне зубы про работу не заговаривай, давай про греческую». И дальше снова было все так, как обычно. Несколько часов вдохновенного трепа обо всем плавно перетекли за полночь, почти развеяв Наташкины сомнения относительно бурной личной жизни Петьки, потому что он снова проводил ночь с ней. Точнее, говорил с ней полночи по телефону, если быть до конца откровенной. Но разве это не почти одно и то же? Почти позабылся Грек, который в эту историю про великолепную страну, ее причудливые пейзажи, бескрайнее море и изобильные столы как-то не слишком удачно монтировался. Та буря эмоций, которая с ним ассоциировалась, на самом деле была отражением внутренних Наташкиных метаний страха потерять его, Петьку. Но он вот здесь, точнее, вон там, и никуда не торопится никому. Ни разу не намекнул, что он занят или что-то в его жизни изменилось. Как будто не было этих двух недель вовсе, как будто не было никого вокруг. До самого конца разговора. Пока на приглашение зайти в гости ответить греческих деликатесов, Петька не ответил. Если дела отпустят. Как-то в последнее время занят сильно, прям по уши. Сам удивляюсь, что сегодня весь вечер свободен. Наташка мгновенно потухла, представив, что его неизвестная избранница свалила куда-нибудь к бабушке в пригород, и там просто нет мобильной связи. Роуминг, мать его. И вот он предоставлен снова сам себе и проводит вечер известным и привычным образом с лучшим другом Наташкой. «Какие?» – осторожно спросила она, зажмурив глаза и прикусив провод. «Да разные, суслик, разные. Но все хорошо, не дрейфь. У меня все пучком, и у тебя тоже, это отлично». Не ешь там все, может, и загляну. Ладно, суслик, мне пора спать. Завтра на работушку любимую с первыми лучами. Давай, мысленно с тобой». «Ага, и я», – горестно выдохнула Наташка, – «выспись там, и пусть тебе приснится что-нибудь хорошее. И вкусное», – усмехнулся Петька. «Пока. Пока». Она осторожно поставила телефон на пол, отвернулась к стене, натягивая на себя одеяло и пряча голову под него. Дела отпустят. «Теперь это так называется?» Сразу бы сказал, если новая девушка отпустит. Это в его стиле было бы дела. Даже имени ее не сказал. Хотя зачем? Особенно интересно это звучало в свете того, что две недели назад он ее приглашал и расстроился, что не увидит, а теперь не сильно и торопится. Значит, она все придумала сама. Не ради нее он хотел увидеться, не ради их отношений, будущего и так далее. Просто был один или просто хотел посоветоваться о девушке. А теперь все решилось само собой. Она просто ему не нужна в таком качестве. Не нужна и все. Иначе чтобы его остановило? Несколько часов разговаривать по телефону, если можно приехать в течение 10 минут ровно? Нет, на любовь это однозначно не тянет. Совсем. Она пешком помчалась, срезая все углы, и за 10 минут добежать бы успела, если бы он только сказал. Сама бы эти греческие изыски принесла. «Угощайся, не хочу». «Вот тебе рахат лукум, вот халва, вот между ними сердце мое на блюде». Наташка начала снова сердиться сама на себя, но перед Петькой капитулировала абсолютно вся. Любовь с первого взгляда, первое такое ощущение, что последнее. Не вызвал у нее Алексис при всем своем обхождении и настойчивости такого чувства, когда то летишь, то падаешь, то растворяешься. Разве что мимолетно кажется от страха. Или нет». Она попыталась в мыслях поставить их рядом и понять, кто из них кто сейчас, и почему ей так больно и плохо, и также радостно, легко и головокружительно одновременно. Как будто вся любовь и весь страх поделились напополам, и каждому досталось 50% ее любви и 50% страха перед их любовью и перед их отказом. «О боже, можно я сойду с этой планеты? Господи, кто же из вас? Кто меня любит?» Подушка легко зажужжала, в щелку пробился голубой огонек. Она засунула руку под подушку, втайне надеясь, что смс от Петьки. «Ну вдруг?» «Ну это был Алексис. Привет, северная моя красавица. Все время думаю о тебе».